Она созрела и проросла, как только возникли благоприятные условия, в недрах революционно настроенной части общества и предложенные ею слова обращения оказались вполне жизнестойкими. Комсомольская правда, 1977 год, 18 ноября. Интересно впечатление Дживахарла Ланеру, посетившего Москву в 20-е годы. Каждый, является ли он носильщиком на вокзале или официантом в ресторане, товарищ, так здесь говорят всем. Крестьянин из деревни или рабочий из завода, посещая президента, приветствует его как представителя своего класса, только чуть более умного и талантливого, и говорят ему «товарищ». Комсомольская правда, 1979 год, 14 ноября. В ту пору, кстати, одиночное обращение товарищ. Звучало и по отношению к незнакомым, и по отношению к знакомым людям. Вот как начинает свое письмо Мария Ильинична Ульянова, к хорошо и известной и лично знакомой Мареете Шагинян. Дорогой товарищ. К знакомым единомышленникам обращались и так Товарищ Анна, товарищ Андрей. Об этом напоминает такой пример. Я слушаю вас Иннокентий Петрович, ясным голосом произносит Софья Борисовна. «Что нужно делать, чтобы, как вы выражаетесь, спуститься на землю?» Она тоже улыбается, спокойно, сдержанно, уверенно. «На земле хорошо, Иннокентий? Еще бы!» — восклицает он. «Еще бы, дорогой товарищ Софья!» Она чувствует, как перехлёстывает горло. Так обращались к ней во времена молодости. «Дорогой товарищ Софья!» Лепатов, черный яр. Но это уже обращение к знакомому. А разговор о таких обращениях будет позже. Наше современное сегодняшнее обращение Товарищ вобрало в себя, как упоминалось, оттенки всех трех значений слова. Постепенно выветривался острый социальный смысл, связанный с разделением общества на товарищи и нетоварищи, и обращение сделалось применимым к любому человеку. Вот и субботняя радиопередача называется Здравствуй, товарищ! Однако в повседневном обиходе мы употребляем его все же нечасто, а, жаль, большой смысл стоит за ним. Но несколько официальный оттенок люди в таком обращении ощущают. Правда, иногда это впечатление рассеивается, как в рассказе, описывающем военные будни Фадеева. Я оглянулся. Позади светилась цигарка, выхватывая из тьмы широкое лицо пожилого колхозника Егора Васильевича, инвалида, который руководил теперь всем ограбленным и разоренным хозяйством, пытаясь наладить в нем жизнь. «Дорогой товарищ!» — задумчиво произнес он вслух. «Как? Кто?» — не понял я. «Да ваш бригадный, Александр Александрович! Фадеев ваш!» — уточнил собеседник. С того разговора безликое и официальное обращение это наполнилось для меня большим и хорошим смыслом. из полевой силуэты, все-таки безликая и официальная. У существительного товарищ нет соотносительной пары женского рода, поэтому применение его к женщинам затруднено. Не говорим пока о знакомых женщинах, которых называют сочетанием товарищ плюс фамилия, товарищ Петрова. В самом деле, сегодня редко можно услышать, чтобы женщине сказали хотя бы так: товарищевые уронили перчатку. Звучало бы это, как мы все понимаем, слишком официально и торжественно, что никак не соответствует ситуации. Можно предположить, что отсутствие парного существительного женского рода поддерживает официальный оттенок и несколько тормозит широкое бытовое применение обращения товарищ даже по отношению к мужчинам. А вот направленное ко множественному адресату такое обращение звучит достаточно тепло. Товарищи, да еще уважаемые товарищи, да еще дорогие товарищи. Читаем около строительства подземного перехода. Уважаемые товарищи, просим извинить за временные неудобства, И обход уже не кажется длинным, и строителям в душе желаешь удачи. Для слова гражданин, из которого образуется второе употребительное обращение, есть соответствующая пара гражданка. Значения этого слова таковы. Первое. лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, пользующееся всеми правами, обеспеченными законами данного государства, и исполняющее все установленные законами обязанности. Второе. Взрослый человек, мужчина, а также форма обращения к нему